как Кант в наши дни доказывает, что бытие и мышление отличны друг от друга, и что если я что-нибудь мыслю, то это вовсе еще не означает, что оно существует, так уже при жизни Ансельма монах по имени Гаунилон критиковал Ансельма с этой точки зрения. Он написал против доказательства Ансельма сочинение под названием «Либер про инсипиенте» в пользу невежды, и Ансельм ответил на нее своей книгой под названием «Либер апологетикус адверенс инсипиентам» «Самозащита против невежды». Так, например, Кант говорит, если мы мыслим сто таллеров, то это представление отнюдь еще не заключает в себе существование. Это, несомненно, правильно. То, что мы только представляем себе, не есть, но оно также и не есть истинное содержание, что «не есть» — то именно и есть только неистинное представление. Но о таковом здесь не идет речь, а идет речь о чистом мышлении. Это отнюдь не новость, что они отличны друг от друга. Это хорошо знал также и Ансельм. Бог есть бесконечное. Бытие и мысль – неразрывны в нем, подобно тому, как навеки связаны друг с другом тело и душа. Это спекулятивная истинная дефиниция Бога. Стало быть, доказательству, п о д в е р г ш е м у с о критике Канта, Той критики, которая еще в ходу и в наше время, не хватает только усмотрения единства мышления и бытия в бесконечном существе, и это единство должно составить начало доказательства. Другие доказательства, как, например, космологическое, умозаключающие от случайности мира к бытию абсолютного существа, не исчерпали, следовательно, идеи абсолютного существа как духа и не сознают, что это существо есть некое мыслимое, античное в ы д в и г а в ш е е с я уже Сократом физико-теологическое доказательство от красоты и стройности, от органических целей, предполагает, правда, что абсолютное существо обладает разумом, более богатым мышлением, а не только неопределенным бытием. Однако в этом доказательстве также остается неосознанным, что Бог есть идея. И кроме того, каким разумом является Бог? Другим, более непосредственным разумом. Но в таком случае этот разум есть дух для себя. И далее следует возразить, что в мире существует также и беспорядок, и, следовательно, должно быть понято еще и нечто другое, чем только этот выступающий на поверхности явлений порядок в природе. Но от такой постановки... заключающийся в том, что мы ставим вопрос о существовании Бога, делаем его предметный способ существования предикатом и таким образом узнаем, что Бог есть идея, от такой постановки вопроса до познания, что абсолютное существо есть Я, равное Я, мыслящее самосознание, что оно не предикат, а существует так, что каждое мыслящее «я» есть момент этого самосознания, остается еще далекое расстояние. Здесь, где мы видим первое появление этой формы, мы должны понимать абсолютное существо как т то, что всецело лежит по ту сторону конечного сознания. Это последнее ничтожно для себя и еще не постигло своего достоинства. Оно, правда, имеет всякого рода мысли о вещах, И сама вечность является для него тоже такого рода предикатом, но оно еще не возвратилось в себя, знает о сущности, но не о самом себе. Этим, говорит Тенеман, Ансельм положил по форме первое основание схоластической теологии, Но на самом деле эта теология существовала уже и раньше. Только раньше она существовала в более ограниченном размере и трактовала лишь отдельные догматы. Впрочем, таковой она является и у Ансельма. Его сочинения свидетельствуют о глубокомыслии и остроумии И он дал толчок философии схоластиков своим соединением теологии с философией. Средневековая теология стоит таким образом выше теологии новейшего времени. Никогда католики не были такими варварами, чтобы утверждать, что не надо познавать вечной истины. что она не должна быть философски формулирована. Это одна сторона, которую следует отметить у Ансельма. Другой стороной его философствования являлось то, что оно постигло вышеуказанную величайшую противоположность между мышлением и бытием в ее единстве б малое абеляр к о н ц е л ь м у примыкает пётр абеляр оба они больше других способствовали введению философии в теологию. абеляр жил около 1сот года он родился в 10 7 9 году Умер в 1142 году и известен своей ученостью, но сделался еще более знаменитым в кругах сентиментальных людей своей любовью к Элоизе и своими судьбами. Он после смерти Ансельма достиг больших почестей, И, подобно Ансельму, также трактовал философски учения церкви и в особенности старался философски доказать догмат триединства. Он преподавал в Париже. Париж был в то время для теологов тем, чем была Болонья для юристов, центром наук. Этот город – был т о г д а ш н и й р е з и д е н ц и е философствующей теологии. Абеляр там часто читал лекции перед тысячами слушателей. Теологическая наука и философствование по поводу ее были во Франции, как в Италии, юриспруденция одним из тех главных моментов, которые имели необычайно большое значение для развития этой страны, хотя раньше им слишком пренебрегали. Тогда господствовало представление, что философия и религия тожественны, и они сами по себе действительно таковы. но вскоре стали проводить развлечения, утверждать, что нечто может быть в философии истинным, а в теологии ложным. Это церковь отрицала. Тенеман приводит из рескрипта епископа Стефана следующие строки. Они говорят, что истина, согласно философии, а не согласно католической вере, как будто могут существовать две противоречащие друг другу истины. «И в изречениях проклятых язычников может существовать истина, находящаяся в противоречии с истиной священного Писания».